Кружки 30 годов. 30 лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства. А в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах, неостывшего кратера. В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей. Они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа. Но остаются. И если умирают на полдороги, то не все умирают с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще. Мало-помалу из них составляют группы. Более родное собирается около своих средоточий, группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь, и разносторонность для развития. Развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались, кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком. Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое. Возражение, что эти кружки, незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бесвязанное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чуждое, и что они, скорее выражают, Перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, нам кажется очень неосновательным. Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые становились мужиками, то тем больше русского характера, не могло утратиться у молодых людей от того, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм. Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни. А застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты. Дрянь Александровского поколения заняла первое место. Они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барство и всякую тень самобытного достоинства. Они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановниками, время их прошло. Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа. Для него ничего не переменилось. Ему было скверно, но не сквернее прежнего. Новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые подняли голову, может от того, что они не подозревали, как это опасно. Но как бы ты ни была этими детьми, ошеломлённая Россия начала приходить в себя. Их остановило совершеннейшее противоречие слов учения с былими жизни вокруг. Учителя, книги, университет говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое. С чем ни ум, ни сердце не согласны но с чем согласны придержащие власти и денежные выгоды. Противоречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало, но те, которые воспитывались, получали не то чтобы Объемистое воспитание, но довольно общее и туманное. Оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться, так толпа и делала, или приостановиться и спросить себя, да нужно ли непременно служить, хорошо ли действительно быть помещиком. За сим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странности, карт, вина. Для других... Время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли. Не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя. Возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обуславливало распадение на разные круги. Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете уже готовым кружок Сунгуровский. Направление его было, как и выше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек к обоим. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические. В 30-х годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в тенденциях наших. В 1834 году был сослан весь кружок Сумгурова и исчез. В 1835 году сослали нас Через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Круга Станкевича. Его самого я уже не застал. Он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех. Возвратившись, Мы помирились. Бой был неровен с обеих сторон. Почва, оружие, язык — все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спора нет. Круг Станкевича, должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал, и сделал самым блестящим образом. Влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно. Стоит назвать Белинского и Грановского. В нем сложился кольцов, к нему принадлежали Боткин, Котков и прочие. Но замкнутым кругом он оставаться не мог не перейдя в немецкий доктринизм. Живые люди из русских к нему не способны. Возле круга Станкевича, кроме нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же через полосице, как и мы. Его-то впоследствии назвали «славянофилами». Славяне приближались с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас. Были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу. Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаков и Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Кириевским. Белинский Бакунин к нам, ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим Грановский, был нашим с самого приезда из Германии. По воспоминаниям Александра Герцена. Примечание. Напечатанный далее в издании 1910 года 12-страничный очерк Герцена Последний праздник дружбы здесь опущен. Конец примечания.